ответил Вилли, «но спасибо, мне не надо». «Может, ему учительница не велела?» предположил Алекс. «Люссинь одобряет спиртного». Тихо сказал Вилли, «это верно». «Чего она не знает, то ей не повредит», сказал мистер Даффи. «Подай ему пиво», сказал Алекс Слейду. «На всех». Повторил мистер дафи закрывая прение. Слейк посмотрел на Алекса, Слейк посмотрел на мистера дафи и посмотрел на Вилли. Потом, без особой горячности, замахнувшись полотенцем на муху, видавшую над нами, он сказал, «Я продаю пиво, если кто его хочет, а пить людей не доставляю». Может быть, в этот миг и повернулась к нему фортуна. Причудлива и переменчива наша жизнь. Кристалл блестит на изломе стали, Волгу жабы изумрут, И смысл мгновенья неуловим, Как дуновение ветерка в осиновых листьях. Как бы там ни было, Но после отмены сухого закона, Когда почтальоны вагонами свозили в муниципалитет Прошение выдачи выдаче лицензии, Слэйт лицензию получил. Он получил ее сразу. Нашел участок на бойком месте и деньги на покупку уютных кожаных кресел и круглого бара. И Слэйт, у которого когда-то гроша не оставалось после уплаты акциза и аренды, стоит теперь в мраке под сенью фресок с голыми Дамами среди сверкающего хромой цветных зеркал в двубортном синем костюме с глянцевитым заемом на лысине и посматривает одним глазом на черных парней в белом разносящих отраву, а другим на блондинку-костиршу, которая знает, что работа ее не кончается в два часа ночи, когда гасят свет и расходятся посетители, убаюканные струнным трио Как ему удалось сразу получить лицензию? Как он добыл помещение, за которым гонялась половина тузов его профессии? Откуда он взял деньги на кожаные кресла и струнный ансамбли? Слейд мне этого не рассказывал, но, как я понимаю, кто то утро он показал себя честным человеком и был вознагражден за свою честность после того как слейэйд провозгласил свои принципы торговли пивом дебаты на эту тему закончились крошка дафи поднял к нему лицо с таким выражением какое бывает у бычка когда его треснут по темени но быстро пришел в себя и обрел прежнее достоинство а алекс Решил сострить напоследок и сказал, «У тебя случаем не найдется для него ситро?» Когда последние отзвуки ржания замерли в комнате, Слэйк ответил, «Найдется ситро, если он хочет». «Да», — сказал Вилли, — «ситро бы я выпил». Подали пиво и бутылку ситро. Вилли поднял обе руки, которые в течение всего разговора покоились на коленях, и обхватил ими бутылку. Слегка наклонив ее и не отрывая от стола, он взял соломинку губами. Губы у него были мясистые, но не пухлые. Нет, может быть, на первый взгляд они казались пухлыми, и вы могли подумать, что вот у него детский, не совсем оформившийся, особенно в ту минуту, когда он сосал соломинку, и губы морщились. «Но, посидев с ним немного, вы замечали кое-что другое. Вы замечали, что губы, хоть они и мясистые, плотно пригнаны одна к другой. Лицо у него тоже было мясистое, но с тонкой кожей и в веснушках. С этого тонкокожего, конопатого и как будто толстого лица оно могло показаться и толстым, но опять-таки лишь на первый взгляд, прямо на вас смотрели глаза» большие и карие. Спутанная влажноватая прядь густых курчавых темно-каштановых волос прикрывала его лоб и без того не слишком высокий. Таков был маленький Вилли с его рождественским галстуком дядя Вилли из деревни, что под Мейзоном, и не мешало бы свалить его в парк, показать ему лебедей. Алекс на